Три дня мама перезванивалась с тетей Олей, а потом купила коробку ее любимых конфет и решилась ее навестить. Я ей этого не советовала, но мама твердо сказала, что не хватало ей еще из-за мужика рассориться с лучшей подругой. Не так у нее много подруг, чтобы с ними расставаться из-за ерунды. Ну, ее решение. Мама вернулась вечером умиротворенная, сказала, что они с Ольгой помирились. Обе, что называется, хороши. И Герман тоже хорош, нет, чтобы сразу им свою знакомую представить или хотя бы намекнуть, они бы все поняли. С мужиками трудно все-таки. Далее мама сказала, что Ольга очень хочет, чтобы мы со Славиком повидались, потому что он обо мне спрашивал. Тогда я на день рождения не пришла, так что завтра тетя Оля приглашает нас к себе. Посидим семейно вчетвером, так даже лучше, никто не помешает спокойно поговорить. «Не вздумай отказываться», — предупредила мама. «Да ладно, что такого, пойдем». Я пожала плечами, но что-то меня насторожило. Уж слишком блестели мамины глаза. Ох, не иначе подруженьки опять что-то задумали. Ясно, энергии у них много, раньше они ее на Германа направляли, но с Герочкой вышел облом, так что они решили нас со Славиком свести». «Стало быть, мама насчет меня совсем потеряла надежду, раз уж хочет меня за Славика замуж выдать». Сама же говорила, что выходить замуж за одноклассника – это дурной тон, если, конечно, не сделать это сразу после школы. Если же сразу после школы, то это глупость. А если лет через десять-пятнадцать, то всем ясно, что никого подходящего женщина просто не нашла и вышла за одноклассника от безысходности». Бывают, конечно, исключения и в том, и в другом случае, но достаточно редко. Как оказалось, я правильно догадалась, потому что тетя Оля встретила меня ласково. Мама дала мне честное слово, что не проговорится, кто устроил такую подлянку с воняющей открыткой. Называла деточкой, гладила по плечу и шептала на ухо, что я настоящая красавица, из чего я сделала вывод, что ей от меня что-то нужно. «А что с меня взять?» «Ага, она хочет, чтобы мы со Славиком сошлись. А зачем ей это нужно?» «Если насчет внуков, то с этим не к ней, она сама об этом во всеуслышании говорит. Значит, ей хочется снова оказаться одной в удобной трехкомнатной квартире, где будет тихо, чисто, просторно и воздух свежий. А тот сын свалился, как снег, на голову. и, судя по некоторым сведениям, что обронила мама, собирается переехать из Москвы в Петербург на постоянное место жительства. Славик вел себя тихо, нас с мамой приветствовал скупо и довольно равнодушно. За ужином он сел в сторонке, ел без аппетита и в общем разговоре участия почти не принимал. Я посматривала на него искоса, чтобы не смущать, и наблюдения мои были неутешительны. Выглядел Славик неважно. Ну, то есть одет, конечно, был аккуратно, и стрижка дорогая, часы опять же. Тетя Оля раньше рассказывала, захлебываясь от гордости, как там, в Москве, Славик преуспевает, и работа у него хорошая, и квартиру нашел очень приличную, и от девушек бою нет. Но даже мама с легкой усмешкой говорила, что все это нужно делить в лучшем случае на десять. Но, тем не менее, он давно жил в Москве, А теперь вот вернулся. Работу потерял? Ну так не навсегда. Можно же другую найти. Я посмотрела на Славика повнимательнее и незаметно вздохнула. Я сама неудачница, так что своих собратьев отличаю сразу. У Славика неприятности, это точно. «Деточки!» – фальшиво-радостным голосом заговорила тетя Оля. «У меня грандиозная идея!» «Что вам тут с нами, галошами старыми, сидеть? Пойдите погуляйте. В кафе сходите. У меня как раз кофеварка сломалась. Славик, пригласи Маришу!» Славик пожал плечами и что-то невнятно пробурчал. «Я сочла это за приглашение и решила выпить кофе. Заодно и поговорим. Все-таки мы с детства знакомы. Может, ему нужно выговориться? Я выслушаю его и подбодрю». В кафе Славик молчал, пыхтел, отвечал на мои вопросы неохотно, цедил ответы сквозь зубы и не проявлял ко мне никакого интереса. Собственно, я ничего особенного и не ждала, но в конце концов, нельзя же вести себя так по-свински. Неприятности у тебя, никого видеть не хочется. Тогда откажись, скажи, что занят. Но и я же все-таки не навязываюсь, с детства знакомы. Мама нас в колясках возили, Можно по-простому поговорить, а не изображать занятость. И в телефон пялиться, когда за одним столом сидишь. Это просто неприлично. Славик поднял на меня взгляд и прочитал, видно, в нем сильное неодобрение, потому что невнятно буркнул что-то вроде «это по работе». Правда, судя по рассказам мамы, ничем особенным Славик не занят, работу не ищет. В общем, промочившись минут сорок, я запросилась домой. И Славик не мог даже скрыть своей радости. Он проводил нас с мамой до метро и пошел куда-то, поникший, втягивающий голову в плечи. Мама перехватила мой взгляд и вздохнула. «Слушай, ну, все-таки вы знакомы с самого детства. Вот такие крохи были, в песочнице вместе сидели». Я пожала плечами.